Глава 11. На следующее утро Алиса захромала. Встала с больной ногой, хотя вроде нигде не билась. Поднималась с кровати, наступила и охнула. Колено подкосилось, и девушка рухнула назад. В сустав словно иголку засунули. Было больно и до жути обидно. Полночи она рыдала в подошку. А спросил бы, кто почему, не нашла бы ответа. Точнее, это был бы несуразный, несвязный ответ, растекающейся, как кисель по рисовой котлете. Вот вроде бы все факты у нее в руках и даже на бумаге записаны, но в душе все равно свербит, как будто не призналась себе в чем-то, не договорила. — Как же больно бьют по нам разбитые мечты! — валят с ног. Спроси кто, настоящий ли боль в колене или психосоматика, девушка не нашла бы ответа. Во всяком случае она легко бы поверила, что все тут взаимосвязано. Жизнь пошла под откос. Не Алиса собрала в одну кучу все, все разочарования, все несбывшиеся надежды, все разбитые желания и оплакала их разом. Как будто запихнув в один вечер все свои поражения, она решила, словно покойников, как следует их отпеть, отвыть, а потом так и уснула на мокрой подушке. На утро из зеркала смотрела на нее опухшая физиономия. Удивительное дело, впервые за последние годы она не нравилась себе после слез. Будильник раздраженного пил, напоминая, что неудачные романы о работе не помеха. Алиса снова попыталась встать с кровати и опять не смогла. Набрала номер шефа. Она крайне редко отпрашивалась с работы, так уж ее воспитали. Личные дела в личное время, нельзя подводить людей. А вот сегодня подведу, зло подумала Алиса и отпросилась. Шеф пожелал ей скорейшего выздоровления. Да уж, она глядела в свою комнату. И вдруг почувствовала, ей очень тесно одной. Сообщение Нине улетело, унося с собой надежду на просвет в этом внезапном кошмаре. Подруга не спала. Через час она звонила в дверь Алисиной квартиры. Чертыхаясь, опираясь на стену, девушка доползла до входа и открыла. Честно сказать, она не ждала, что малыш принчится так быстро. Глядя на Нину, поняла, это она еще задержалась. По пути подруга совершила налет на какой-то магазин. Поэтому горевать она приехала подготовленная. Из сумочки выпирала коробка с эклерами, под мышку уютно расположились конфеты, в каждой руке по бутылке вина. Нина явно не собиралась отдавать Алискина счастье без боя. Уютно раскинувшись на кровати, они жевали сладости и запивали их красным сухим. Нина ни о чем не спрашивала, просто ждала. После двух бокалов Алису накрыла снова. Ни слова не говоря, она поставила бокал на тумбочку и уткнулась в подругу. Ревела, размазывая сопли и слезы по ее футболке. Нина все так же молча гладила ее по волосам и прижимала к себе. Любая истерика имеет финал. Вот и Алиса наконец прожидалась. Затолкав в себя и клер, она жадно допила вино и принялась рассказывать. Вскоре Нина знала все. И больше всего про Антона. — Лись, ну что тебе сказать? — Утешать я не умею, ты знаешь. Забить тоже советовать не буду. Не твое это забивать. Знаешь что, реви. Вот хоть всю квартиру затопи слезами. Но сегодня. А завтра мы придумаем тебе что-нибудь интересное. Зачем? — схлипывая, пробормотала Алиса. — Затем, что жизнь продолжается. Зря я вообще все это затеяла. Идиотская идея. Алиса рванулась, чтобы схватить блокнот, но Нина была быстрее. Она выхватила его из-под самого носа подруги. «Я не знаю, что в этом лакноте это твоя территория, но я видела, что с тобой происходит. Лися, если бы ты не натворила таких дел, может, никогда бы и не вылезла из своей скорлупы. По большому счету, Паулу этому надо спасибо сказать. Он тебя встряхнул. у козел. Согласна. И то, как ты себя ведешь, тоже так себе. Но, капуста моя, тебя пока развернешь. Это я знаю, какая ты у меня крутая». Остальным этого не видно. А тут здравствуйте. Такая Алиса, которая пила со мной кофе на лавочке, способна города завоевывать без боя. Если для этого тебе надо переспать с вереницей непонятных мужиков, так тому и быть. А по-настоящему понравился один. И это тоже опыт. Родная, если на первом же свидании, кафе в расчет не берем, тебя так скрутило, из за такой, казалось бы, ерунды, дело нечисто. Ты нутром чуешь подвох, только объяснить его себе не можешь. И не надо. Спеши на интуицию. На ну, вдруг я не права? Может и не права. А может права на все сто. Я бы не стал проверять. Ох, малыш. Алиса тяжело выдохнула и потянулась за второй бутылкой. Потом они сходили за третий и даже выбрались за четвертый. Нина осталась ночевать. Кровать у Алисы была большая, так что подруги без зазрения совести рухнули рядом». «Алис, если честно, мне до смерти интересно, что ты пишешь в дневнике?» По пеной лавочке призналась Нина. «Прочти, разрешаю», – буркнула Алиса и развернулась носом к стенке. Уснула. Дождавшись, пока она ровно засопит, Нина тихо выскользнула на кухню. Это лиську на нервной почве вино угомонила, а она топила его, как воду. Не потому, что была алкоголиком, просто безумное волнение за подругу не давало раскиснуть. Заварив себе крепкий чай, Нина углубилась в чтение и в свои мысли. Утром, приводя в чувство Алису перед тем, как отправить ее в офис, Нина шепнула ей на ухо. «Продолжай писать, но пока не перечитывай». «Почему?» – спросила Алиса. «Драновато вспоминать любовников по бумажке. Ты их и так еще не забыла». Хохотнула подруга, но вдруг посерьезнел. «Знаешь, Лис, думаю, со временем эта книжечка намного откроет тебе глаза».